Глава 18. Поняв, что помощи ни от кого не дождешься, мы направились на телеграф, где Щитов заказал разговор с Москвой и громко с матами с кем-то разговаривал. Я видел, как спустя полчаса он вышел оттуда, со злостью кинув трубку на рычажки и направился к нам. Доложили товарищу Белому. Тот обещал разобраться, ответил он. Нам велели вернуться в общежитие и не выходить на улицу, пока вопрос не решат. «А как я тренироваться буду, Сергей Ильич?» — возмутился я. «Каком, Ваня, каком?» — заорал он, привлекая внимание других людей. Поняв это, мы вышли из телеграфа и пешком отправились обратно. Только на полпути какой-то добрый дедушка сжалился над нами и остановился, предложив подвести. Варя и Дима, не привыкшие к подобным нагрузкам, какие сегодня пришлось нам выдать, без сил повалились на заднее сиденье. Кузнецов сел впереди а мне пришлось втискиваться слева, подпирая недовольную этим фактом девушку. Мы поехали к общежитию, и я внезапно понял, что никто из нас не говорил водителю, куда ехать. Достав я вару, я услышал изумленный возглас Кузнецова. «Ваня, ты что иротворишь?» — приставил твердый кончик кушной впадине водителя. «Я, конечно, дико извиняюсь», — вежливо спросил я. «Но откуда вы знаете, куда нам ехать?» При моих словах насторожился и тренер, уже не так гневно на меня смотря. Иван, убери свое оружие. Я просто хочу поговорить», — мирно ответил старый армянин, следя за дорогой. Под взглядом Кузнецова я убрал Явару, отклонившись назад на сиденье. «Для начала хотел бы представиться. Меня зовут Вазген», — спокойно продолжил он. Фронтовик представился, правда, тоже без фамилии. А судя по продолжению разговора, водителя имена Вари и Димы не интересовали вовсе. «Было бы хорошо, если бы вы успокоили своих московских товарищей», — продолжил тот. «Зачем поднимать суету, если мы можем сами тут все порешать на месте?» «И вы сможете остановить нападение на спортсменов?» — удивился тренер. «Я уже понял, что это, видимо, местный авторитет. Если так складно говорит, да еще и уверенно. Думаю, мы сможем уладить разногласия». Он кивнул. «Давайте, я довезу вас, через полчаса вернусь со своими знакомыми, и мы поговорим». Тут он посмотрел в зеркало на меня. Согласен? Поговорим, подтвердил я. Прибыв к общежитию, мы наткнулись на большую толпу разгневанных взрослых жителей, едва и милицией. При виде меня, они едва не кинулись в драку, только короткий окрик нашего водителя заставил их отступить и разойтись. Но все с ненавистью на меня смотрели. Сгрузив два едва шевелящихся от усталости тела в комнате, мы под взволнованными взглядами девочек легкотлеток пошли с кузнецовым вниз. К нам подошли почти все наши парни, собираясь помочь, но мы попросили их просто быть на чеку поскольку собирались только поговорить. Так что, когда Волга вернулась с тремя мужчинами в возрасте, мы с тренером направились к ним, а парни вышли на крыльцо и закурили. Нам предложили прогуляться чуть дальше, чтобы не было слышно разговора, и мы отошли еще на десятых шагов. Остановившись, встали друг напротив друга. Все трое внимательно оглядели меня, замечая мою рост и силу, а также сжатые в кулаках палочки Косея один «Не мог бы ты показать свое оружие?» — спросил тот, что назвался Вазгеном. «Шпана говорит что-то ужасное и причиняющее дикую боль». Я поднял руку до груди и, перевернув кулак, показал ладонь. С моего разрешения он взял палочку и с двумя другими армянами осмотрел ее, подняв на меня недоуменный взгляд. «И это все? Такая маленькая?» «Могу продемонстрировать ее действие на ком-то из вас». Я пожал плечами. Они все трое улыбнулись. Благодарим, но мы откажемся. Слишком большая честь. О чем вы хотите поговорить? Сергей Ильич был настроен решительно. Видно, у фронтовика все кипело внутри. И только безопасность спортсменов, за которых он ответственен, заставляла его проявлять сдержанность. Наше предложение такое. Больше никто не тронет спортсменов. Но и они не будут ходить по городу. Сидите в общежитии. Еду вам привозят. Не нужно просто нигде ходить предложил один из них. «Я у себя в стране!» Кузнецова начала потряхивать от таких слов. «Пока я на фронте кровь проливал. Такие, как вы устроили тут из советского города непонятно что. Всех согнать и в лагеря отправить надо, а не договариваться!» Лица воров сразу поскучнели. «Сергей Ильич, я положил руку на плечо тренеру. Я понимаю ваш гнев, сам испытываю схожие чувства, но через пять дней соревнования...» Он плюнул на землю и отошел сам без моей просьбы к курящим парням, взял у одного из них папиросу. В общем, правила будете устанавливать не вы, повернулся я к ним уже с легкой улыбкой, что их моментально насторожило. И будут они такими. Мы будем гулять где хотим, смотреть город и его достопримечательности, а вы дадите приказ всей этой мелкой местной шалупони, корчащей себя криминальных сицилийских боссов, забиться в ужасе под лавки и не отсвечивать все то время, пока идут соревнования как вам такое мое предложение?» «А что будет, если мы не согласимся?» — спокойно ответил один из взрослых. «Я, конечно, не гадалка, но могу сделать предположение», — задумался я. «Может внезапно завестись народный мститель, который будет ходить поздними вечерами по городу и калечить всю встреченную на своем пути шпану. И так до тех пор, пока они сами не начнут бояться высунуть нос из подъездов. А тем временем очень расстроенные люди из Москвы, с которыми я знаком» пришлют сюда товарищи, которым наверняка не понравится, во что превратился советский город. И уж что за этим последует, даже я затрудняюсь сказать». Они задумались. Было видно, что не понимают, откуда во мне эта безграничная наглость. Они как-то не привыкли, что с ними так говорили. А я всего лишь вел себя, как однажды показал мне один бандит из спортсменов, которые отжимали бизнесы у воров в лихие 90-е. А потом он, видя, куда все идет, Включил голову и закончил с криминалом, став, как и я, депутатом. «Никита, забей ты на все их правила и понятия. Если начнешь с ними говорить на их языке, проиграешь. В этом они точно сильнее», говорил он. «Действуй нагло, стреляй, бей так, чтобы они уже не встали. А прийти с цветами в больничку или на кладбище извиниться всегда сможешь, поскольку останешься жив». Так что я просто следовал его совету. Хотя надо признать, что сила за нашими спинами все же была. Если товарищ Белый и правда пообещал разобраться, значит, в город могут приехать его волкодавы. И тут уже спокойная жизнь для всех может закончиться, и все это прекрасно понимали. С одним условием, чтобы ваши парни не подходили к нашим девушкам. Наконец, Вазген повернулся ко мне. А ваши к нашим? Не колеблясь ни секунды, моментально ответил я. Заметано. Трое протянули мне руки, которые я пожал. «Где ты так научился драться?» Неожиданно спросил меня один из них, показывая на моей палочки в руках. Мы никогда не видели ничего подобного. То тут, то там, я пожал плечами. Хотя, наверное, больше все же там. Они переглянулись и попрощались. Я сделал то же самое, возвращаясь к уже успокоившемуся Кузнецову и парням. В общем так, никто никого больше не тронет, но к девушкам местным не подходим. Кто решит это сделать, мир праху его? А к нашим они будут подходить? спросил кто-то угрюмо. «Нет. Поэтому каждый будет заниматься своими делами. Мы тренировками, они делают вид, что нас тут нет. Так что все, парни. Спасибо, что вышли. Передайте всем остальным наш разговор, особенно любителям случайных знакомств». Все покивали и стали расходиться. Мы с Сергеем Ильичом пошли наверх, а я попросил его поехать на телеграф и успокоить Москву, особенно товарища Белого, сказав, что мы разобрались своими силами. «Уверен?» Он внимательно посмотрел на меня. «У меня лично огромное желание тут все разогнать». «Сергей Ильич», — хмыкнул я, — «если местных ситуаций устраивает, мне тем более все равно, если не будут нас трогать. «Хорошо, поеду с утра, позвоню, успокою». Авари, где?» Мы дошли с тренером до комнаты, где пластом лежал грустный Дима, рассматривающий в небольшое зеркальце свое избитое лицо. «Ушла куда-то, устал я от ее дергания уже», — отмахнулся он. Оставив их двоих, я отправился на поиски пропажи, спрашивая у попадающихся на пути парней и девочек. Не видел, кто вот такую ростом и размером девушку. Они улыбались, разводя руками. Поиски в конце концов привели меня в туалет, поскольку одна из девочек пожаловалась, что их закрыт уже час, и им приходится ходить наполовину к мальчикам. При моей массе отжать тонкую металлическую дверь от хлипкого уголка было делом двух минут, так что, отодвинувший колду, я зашел внутрь. Под одной из кабинок виднелись ноги. Открыв дверцу, я увидел, как Варя сидит на унитазе, полностью одетая, прислонившись спиной к трубе сливного бачка наверху. Вот только на полу валяется жгут и шприц, а сама она в невменяемом состоянии закатила вверх глаза. Посмотрев на ее локоть, который был весь в следах от предыдущих инъекций, я понял, почему у хорошей девочки Вари сменился характер, и присутствует постоянная смена настроения, но и наличествуют одни блузки с длинными рукавами в гардеробе. «И чего с ней делать?» — мелькнуло в голове недоумение. Не зная, я пошел и первым делом закрыл входную дверь на щеколду. Затем собрал ее аксессуары в маленький кожаный пенал, который вместе с разбитой ампулой Морфия лежал тут же на полу. А далее я задумчиво оперся на хлебкую стенку из ДСП-кабинки. Через 10 минут зрачки девушки задвигались и заняли свое нормальное положение. А сама она со вздохом отлипла от водопроводной трубы. Заметив меня, особенно свой пенал, Она скатала рукав и хмуро сказала. «Это мои вещи, отдай». Ну нет», — покачал головой. «Теперь это мои вещи. А если не хочешь вылететь из медицинского университета к комсомолу и больнице, ты мне все расскажешь. Да еще и спрашивать будешь, все ли я понял и не нужно ли что-то уточнить». Она зло на меня посмотрела. «Что тебя интересует?» «Не сейчас». Я покачал пеналом перед ее лицом. «Завтра утром пойдешь со мной на тренировку» свежий утренний воздух полезен для организма». «Да кто ты такой?» — возмутилась она. «Это вообще не твое дело». Легкая пощечина заставила ее заткнуться. «Мне правда не нравятся наркоманы». Я тяжело вздохнул, вспоминая неприятные прошлое из другой жизни. «Так что делаю сейчас большое усилие над собой, чтобы не отправить тебя обратно в Москву. Первым утренним рейсом с такими характеристиками, что максимум, что тебе светит в будущем, так это протирать полы в психбольнице». Варя больше не возмущалась. Угрюма смотрела на меня, а я спрятал ее пенал себе под кофту и пошел открывать дверь. Выглянув и увидев, что желающих посетить туалет пока нет, быстро вытащил девушку за руку и пустил впереди себя. Мы вернулись в нашу комнату. Она легла на кровать, а я стал готовиться к вечерней тренировке. На посту милиционер еще сидел, а вот машин у входа больше не было, как и неприятных личностей, ранее во множестве отирающихся поблизости. Видимо, уговор с ворами начал действовать уже с этого вечера.